Елисей приехал на Тверскую за полчаса до назначенной встречи. Всё-таки странное это Енина, то она назначает свидание в утреннем московском метро. Центр зала на Тверской понятие не очень внятное, и он всё время искал глазами тёмные кудряшки в толпах людей, которые упорно и массово, как лосося на нерест, шли к переходам, поездам и выходам. Отчего на станции создавался такой хаос, что у него быстро начала болеть голова. Но он всё равно продолжал вглядываться в толпу, каждый раз немного подскакивая при виде чьих-то кудряшек. Она опаздывала уже минут на 20, когда кто-то вдруг дёрнул его за рукав и почти подтащил к вагону. Быстрее, я и так почти опаздываю на зачёт. Ты не представляешь, что Глашка со мной сделает, если я опоздаю. И Нина в ярком цветном комбинезоне и с хвостиками, перехваченными резинками, неудивительно, что он ее не заметил, он ее и узнал-то с трудом, втянула его в полупустой вагон, двери которого быстро захлопнулись, и Сев тут же взяла его под руку и закричала в ухо. «Ты будешь моим талисманом сегодня! Понимаешь, мне точно сегодня никак нельзя облажаться!» Если я не сдам сессию, отец мне не даст ключи от машины, и тогда мне придётся стать угонщицей. А ты будешь стоять на шее ухи, а значит, станешь моим сообщником. Поэтому в твоих интересах поднять во мне боевой дух и наколдовать, чтобы у меня сегодня всё получилось. Понял? Я понял, но не уверен, что у меня получится. Я бы не сказал, что приношу людям успех, так что ничего не могу гарантировать. Елисей вообще пока не мог до конца поверить в то, что такая девушка когда-то заметила его в клубе, потом отвезла к себе домой, позвала спать, а потом после его позорного бегства нашла его в соцсетях, написала и позвала на свидание в метро. Ну, если у тебя не получится, мне придётся тебя бросить. Зачем ты мне нужен, если ты не приносишь счастья? Не счастье у меня самой хоть лопаты и греби. Мне нужен человек, с которым жизнь станет хоть немного стоящей того, чтобы жить. Елисеи чувствовал запах каких-то экзотических цветов от её волос. Рука с разноцветными ногтями вырисовывала на его большой ладони какие-то загадочные круги. В это время вагон качнуло и от резкого торможения она завалилась на него всем телом. "Ну вот же хрень какая", громко возмутилась Енина. Встрёпанная девушка в модном плаще, что сидела напротив, тоже резко навалилась на мужчину в дорогом костюме. Но она, в отличие от Ениной, лишь растерянно сказала: "Извините". Вагон остановился, и на мгновение вдруг стало очень тихо. В этой неожиданной паузе постепенно стало расти напряжение. Люди в вагоне замерли. Некоторые подняли голову к потолку, как будто оттуда должно прийти избавление. Сейчас машинист объявит: "Граждане пассажиры, вагон сейчас тронется, просим соблюдать спокойствие". Они всегда так говорят. Какой-то молодой парень белобрысый, голубоглазый в тёмно-синей толстовке с маленьким зелёным крокодильчиком нарушил напряжённую тишину. Чуть подальше заёрзал на своём месте и явно забеспокоился высокий худой мужчина в джинсах и светло-коричневом пуловере с модным узлом тёмных волос на макушке. Что это вообще может означать? Почему мы стоим? Да не беспокойтесь, вы в метро такой час случается. Ну постоим сейчас несколько минут и поедем дальше. Белобрысый даже привстал, чтобы его было лучше видно. Хотелось, чтобы его слова прозвучали убедительно. Рядом с ним сидел тоже молодой парень, невысокий, поджарый, короткостриженный, насупленный, с длинным носом, выдававшим в нём представителя кавказских этнических групп. «И ты, Рафик, не нервничай? Вы чего все такие нервные, как будто в метро редко ездите? Ну встали, ну делов-то!» По вагону прошёл лёгкий шелест. Все немного поёрзали, поменяли положение тела, как будто это могло ускорить объявление машиниста или вновь запустить поезд. Людей в вагоне было немного, и, поёрзав, многие вновь уткнулись в телефоны». Нет, я как-то не очень понимаю, с чем связана остановка и надолго ли это. Занервничал мужик в костюме, поднимая телефон повыше, пытаясь лучше уловить сеть. Судя по всему, безуспешно. Да в метро пока ещё не везде ловит-то. На станциях получше. Да сейчас поедем. Похоже, Белобрысы и не столько пытался успокоить окружающих, сколько уже убеждал себя сам. А я думаю, что это теракт. Нас сейчас взорвут. Вдруг вскочил со своего места его приятель, которого он назвал Рафиком. «Да прекратите вы нагнетать, без вас тошно!» – возмутилась девушка в плаще. «Непонятно, почему так долго стоим?» «Я знаю, что надо делать!» Мужик в пулловере и джинсах уже подскочил к кнопке связи с машинистом. «Алле, вы меня слышите? Почему мы встали? Когда мы поедем дальше?» «Вы назовите ему номер вагона, вот тут сбоку написано!» Белобрысый по-прежнему активно участвовал в происходящем. Все замерли в ожидании ответа, но устройство молчало. Тишина, сжижалась, становилась тревожной и угнетающей. Создавалось ощущение, что им не просто не хотят ответить, но что там вообще никого нет. В это время вагон снова странно дёрнулся, а свет замигал и погас. Вмиг все зашумели, кто-то от неожиданности закричал, люди повскакивали с мест, несмотря на кромешную темноту. "Я же говорил, теракт, а вы не нагнетай!" громче всех кричал Рафик. Через долгую минуту всеобщей паники свет включился, но с места вагон не тронулся. Ну вот, я ж говорил, сейчас поедем. Просто какой-то сбой. Мелобрысы опять попытался всех успокоить. Нет, тут что-то не так. Енина беспокойно заёрзала, стала озираться вокруг, осматривать вагон. Я не понимаю, что именно, но что-то. Смотрите. Она вдруг вскочила с места и показала рукой вперёд, в начало вагона, и глаза её расширились от удивления. Все посмотрели в начало вагона, повисла пауза. Вы что, не видите? Там темнота. Там нет предыдущего вагона, да и самого поезда с машинистом тоже нет. Как будто нас, что за хрень тут творится? Кто-нибудь может это всё объяснить? Часть людей бросилась к началу вагона, все прилипли к окнам, дёргали за ручки неподдающихся дверей, но за стеклом были видны лишь темнота туннеля московского метро и небольшой участок рельсов. Мужик в добротном костюме встал на сиденье, подняв руку к потолку в надежде поймать сеть. Енина тоже терезала телефон, который выдавал ей всё что угодно, только не сеть. Она жала и жала на кнопки, но телефон отвечал молчанием. Народ зашумел, какая-то молодая девушка завопила: "Господи, мы все умрём! Господи, прости нас грешных!" Почти все, кроме пожилого подозрительно спокойного в этих обстоятельствах мужчины и девушки в плащах, терезали телефоны. «Нас сейчас взорвут!» – орал Рафик, мечась по вагону. «Нам надо срочно отсюда выбираться. Вы чувствуете какой-то газ?» «Да не ори ты, сядь!» – буркнула девушка в плаще. Она привстала, открыла пошире окно, принюхалась. «Никакого газа. Я же сказала, не нагнетай!» «А ты кто такая?» – раскомандовалась тут. «Сама сядь, курица щипаная!» Молодой человек, перестаньте. Давайте не будем переходить к оскорблениям. У нас и так ситуация непростая, а ещё вы нападаете. Мужик в костюме привстал и слегка навис над бесноующим Серафиком. Вероятно, это прозвучало веско и кавказец немного притих. Девушка благодарно улыбнулась. "Нам надо что-то делать", сказала она, обращаясь к мужику в костюме. "Я опаздываю на важную съёмку. «И я опаздываю на объект. У меня срываются все планы дня, а вечером я должен быть у министра». Тот тоже нервно смотрел на часы и в телефон. «И я опаздываю!» Прокатилась по вагону. Почти каждый куда-то торопился в то злополучное московское утро. «Может быть, нам как-то выбраться из вагона и по рельсам пойти вперёд? Так мы могли бы дойти до станции, а там уж нас спасут». Впервые с момента происшествия Елисей подал голос. «И я опаздываю на объект. А вдруг крыльцы подтоком? Фу, там, наверное, тучи крыс. Я слышала, что под землёй их целые полчища. А вдруг на нас наедет следующий поезд? Или там есть развилка, и мы свернём не туда и заблудимся? Загомонили люди в вагоне. Да бросьте вы, не надо никуда рыпаться. Сейчас они обнаружат неполатки и пошлют за нами бригаду МЧС. Белобрысы и по-прежнему был настроен оптимистично. И сколько вы предлагаете нам ждать? У меня важная встреча. Мужик в полуевере заворожённо продолжал смотреть на устройство связи с машинистом. "Тут у всех важные встречи", буркнула девушка. "Я одного не пойму, как мы сможем открыть двери вагона, если обычно они открываются машинистом. А я не понимаю, почему в начале вырубился свет, а потом пропал остальной поезд. И вообще, куда он пропал? И как это технически могло случиться? Мы входили примерно в центре зала, до нас вагоны и после нас вагоны". «Кто бы мне объяснил, куда они делись и за каким таким чёртом?» Янина, как большой факел, стремительно передвигалась по вагону. «Может, потому что мы горим. Когда в вагоне пожар, его отцепляют сзади и спереди, чтобы весь поезд не загорелся. У меня тётя проводницей работала». Пролепетала девушка с нежным и тихим голоском из породы «Аленький цветочек». «Худенькая, правильная такая, в самовязанной кофточке». Девушка в плаще еще раз встала и принюхалась. «Нет, мы не горим. И, может быть, мы что-то услышим, если вы перестанете орать, ведь где-то ходят другие поезда. В метро всегда шумно». Все примолкли, но ответ там была лишь полная тишина, и это доказывало, что все же происходит что-то странное. Туннель, который, казалось, поглощал, а не создавал звуки, пугал и казался полным самых неприятных неожиданностей. Странным ощущалось и полное торможение. В это типичное московское утро все бежали, боясь не успеть по своим делам. Движение в этом городе никогда не прекращалось, а с утра оно бывает особенно целенаправленным и сфокусированным на задаче. Но одновременно Москва и путает планы, забивая проспекты пробками. Однако метро при этом всегда казалось надёжным, предсказуемым. Сел, проехал, вышел. Но, ну, конечно, периодически случалась всякое: то кто-то упал на рельсы, то какая-то неполадка с поездом, но всегда задержка была объяснимой, относительно быстро устраняемой, а самое главное, всегда существовали альтернативы. В любой момент можно было встать на эскалатор и через несколько минут оказаться на поверхности. По прошествии часов, в течение которых бурно обсуждались планы спасения, вспыхивали и гасли перепалки и мелкие ссоры. Напряжение переросло в усталость и апатию. Большинство пассажиров вагона начали переживать неизбежное разрушение сегодняшних планов, представляя или проговаривая, как это теперь отразится на их жизни, как их хвататься и начнут искать болезни. Периодически кто-то отчаянно вскидывал руку в надежде поймать сеть. Надежда на то, что помощь вот-вот появится, разрушилась даже у самых оптимистичных. Я предлагаю всем сесть поближе и познакомиться. Нас здесь всё-таки сколько? 12 человек. И мы можем назвать свои профессии, чтобы понимать, какие у нас есть возможности. А потом будем вместе вырабатывать план спасения, потому что очевидно, никто спасать нас не торопится. Девушка в плаще жестом предложила всем собраться. Может быть, потому что у неё в руках даже не было спасительного телефона, в который можно было уткнуться, она решила взять ситуацию под свой контроль. Не буду я знакомиться, как всегда занервничав, вскочил горячий Рафик. Парень, ты давай не бузи. Девушка дело говорит. Нам надо быстро и эффективно решать проблему, а не ждать тут у моря погоды. Мы не можем позволить себе тратить столько времени впустую. строго сказал мужик в костюме. Рафик опять немного успокоился и согласился сесть поближе. «Вот и хорошо. Меня зовут Аль... Агата, и я психолог, коуч и блогер». «Вот ты зашибись! Нам очень пригодится блогер в этом деле, конечно!» Рафик начал было снова, но осёкся, когда на него шикнули несколько людей. Тк-то вы та самая Агата. А я смотрю, смотрю, вроде похоже, но не такая красивая. А это вы, оказывается. Явно не молодая, но молодящаяся женщина в джоггерах и косухе со спортивной сумкой через плечо смотрела на Агату альбину с восторгом и готова была разве что не потрогать её. Видно было, что с трудом удержалась. Альбина ответила ей лёгким кивком головы. А я к вам на тренинг про счастье записалась. Как у вас там? Тебе положено счастье. Вот, видите, только записалась, а уже начинает сбываться. Сижу тут с вами рядом вживую. Ну надо же, вы явно профи. Я ваша большая фанатка. Да уж, вот и сидите здесь в предельно счастливых обстоятельствах. Не могла не соизвинить Енина. Альбина обратилась к мужику в костюме. Хорошо, давайте дальше. Например, вы Меня зовут Валерий Стефанович, и я бизнесмен-новатор. Я открываю необычные производства и создаю необычные бизнесы. Ну и управляю ими. Немного смущаясь, выдал людям своё весьма краткое, неполное и вполне скромное резюме Валерий Стефанович. «Вот пусть он нас и вытащит из этого говна, раз такой создатель!» Опять не удержался от комментария Рафик. Но на этот раз все уже проигнорировали его выпад. «Меня зовут Димас, и я тоже бизнесмен». Уверенно и веско начал Белобрысый. «И в какой области ваш бизнес?» Заинтересовался Валерий Стефанович. «Ну в какой? Сейчас я думаю организовать заправку. Говорят, деньги хорошие, можно с заправок иметь. Сел в правильное место и качай деньжат». «Вот у меня уже и партнер есть, он обещал с правильным человечком меня свести, правда, Раф?» Рафик приосанился, Альбина осталась бесстрастной, а Валерий Стефанович с трудом сдержал улыбку. «Так, очень хорошо, кто следующий? Девушка, может быть, вы?» Альбина указала на аленький цветочек. «Меня зовут Маша, и я учусь на филологическом, правда, только на втором курсе, и у меня сейчас сессия, и мне нельзя опоздать на экзамен». Она рукой попридержала сумку с слегка задрипанного вида, которую ещё, вероятно, в 90-е носила её мать. Поправила платье с немодным принтом и нелепо сидящую самовязанную кофточку, скрывавшую её худобу. У меня тоже, между прочим, важный зачёт. Если я и сегодня его не сдам, то отец мне не вернёт ключи, чем подтолкнёт меня к преступлению. буркнула Енина, не понимая, зачем вся эта байда со знакомством. У неё была отвратительная память на имена, и она была уверена, что ни в жизнь не запомнит этих людей. Ей бы быстрее добраться до института, всё сдать и забыть всю эту историю как страшный сон. Будет гонять на своей машине, затащит таких этого скромнягу Царевича в постель и будет наслаждаться летом, лежать на пирсе и тусить в клубах. А на кого вы учитесь? участливо спросила её Альбина, заметив стильный комбинезон с принтом картины Мандриана. На дизайнера. Ну, как я понимаю, моя специальность мало поможет делу. К тому же, у меня только третий курс. Ну, а я, Виктория, Женщина а-ля Милен Фарме подмосковного разлива в косухе звучала басовито и уверенно. «Я мастер-колорист. В салоне красоты работаю в Царицыно. Ко мне, кстати, не так просто попасть, народ за месяц-полтора записывается. Я вот подумываю свой салон открыть». «Колорист, блин, что вот за говно это всё?» Буркнул Рафик себе под нос. «Вы не ворчите, лучше представьтесь и расскажите о себе». Альбина явно стала входить в роль ведущей этой самоорганизованной группы. Я Рафаэль, Рафик, то есть больше ничего о себе не скажу. Нигде не учусь, делаю то, что дядя скажет. Вопросы решаю ясна теперь. Недружелюбно и слегка с вызовом представился новый партнёр Димаса. Девушка, я, конечно, дико извиняюсь, но мне кажется, мы теряем время. Нам надо срочно достучаться до президента, чтобы он тут порядок навёл. А то непонятно, что происходит-то у него тут в нашем советском метрополитене. Я всю жизнь на метро езжу, а такой бардак вижу в первый раз. Пожилой мужчина в давно потерявшей свой цвет плотной фланелевой рубашке, в жилетке со множеством карманов, в кепке в ремён похорон Брежнева и с сумкой на колёсиках сидел поодаль от основной группы. А зовут-то вас как? Альбина не собиралась никому давать шанса сорвать организованное ею мероприятие. Так, э, Григорий Иванович, я пенсионер. На заводе раньше работал токарем, потом бригадиром стал, а теперь уж что? Только на даче работаю. Дача у меня. Вот ехал теплицу подправить. Григорий Иванович снял кепку, явил в вагону свою сидену, вытер лоб и выдрузил кепку на место. Ну а вы, молодые люди, Альбина обратилась к двум мужчинам. Один в пуловере по-прежнему периодически вставал к кнопке и нажимал ее с нулевым результатом. Другой в затейливом худи с сумасшедшим принтом сидел в какой-то растерянности и прострации, то ли с похмелья, то ли в полусне. «Это обязательно. Я бы предпочел помолчать». Носитель пуловера высокий, стройный, с глазами тёмными как южная ночь, с бритвыми висками и модным пучком на затылке, явно нервничал и не очень хотел входить в контакт с их странной группой. Вы безусловно взрослый и вольный человек. Вас тут никто ни к чему не принудит, но всё же, если мы будем понимать, кто здесь кто, нам будет легче действовать и найти выход из положения, в котором мы оказались. Вы можете назвать любое имя, каким бы вы хотели, чтобы мы вас называли. А что так можно было? возмутился и опять вскочил с места Рафаэль. Почему не сказали, что имя можно придумывать? Я бы, может быть, хотел быть Джафаром. Хорошо. Меня зовут Зорги, и у меня пивзавод. Не хотя ответил мужик в пуловере. Не понимаю, как эта информация может изменить ситуацию. Не, ну видал. Рафик, ухмельнувшись, толкнул Димасова в бок. Мало того, что себе крутое имячко придумал, так ещё и целый пивзавод у него. Так, понятно. Ну а вы, мужчина, вы как вообще? Как себя чувствуете? Вы меня слышите? Альбина махнула рукой, пытаясь привлечь внимание мужчины в ступоре. Ближе всего к нему сидел Григорий Иванович, и он заботливо и осторожно тронул его за плечо. "Это она вас спрашивает", тот немного поморгал и слегка ошалело посмотрел на Альбину. "Села, я просто две ночи не спал. Съёмки были, едом почти до конечной, думал хоть в метро посплю". Ой, а вы что, актёр? Раз со съёмок едете. А где снимались? Может, я вас где-то видела? А то смотрю, лицо знакомое. А где видела? Не помню. Вновь чрезвычайно оживилась Виктория. Нет, я не актёр, оператор я. Снимали тут несколько сюжетов в Сергиевом Посаде. Спать охота. А почему стоим-то долго? У Севы явно не очень получалось проснуться. И это помогало ему пока оставаться в счастливом неведении о происходящем. Это очень своевременный вопрос. Хотелось бы знать ответ, но вопрос не к нам, а к Господу Богу. Вы ж поди про него снимали сюжет этот в Сергиевом Посаде? Вот бы у него и спросили, вновь все извила Енина. А это, кстати, Елисей, царевич мой. Скажите, что жуть как нашла мы похож, ведь да? Енина приобняла парня. И тоже студент. института управления. Да, дорогой. Елисею осталось только кивнуть и сделать вид, что он и сам мог всё сказать, но раз дама хочет, то Альбина удовлетворённо кивнула и уже собиралась вести собрание дальше, как её прервал Димас. А ты ещё не всех спросила? И он показал подбородком на другую сторону вагона, где чуть вдалеке сидел ничем не примечательный мужчина лет 65 с лицом, про которое в народе сказали бы испытое, в синей куртке, с коричневой сумкой через плечо. Альбина хотела было сделать белобрысому замечание о том, что на ты они вообще-то не переходили, но раздражение быстро сменилось удивлением, когда она вдруг осознала, что этот мужчина с самого начала происшествия вёл себя максимально странно. Во-первых, не кричал, не метался по вагону, не жаловался, что куда-то опаздывает. Во-вторых, всё время вёл себя достаточно отстранённо, как будто так и хотел, чтобы его не замечали. В-третьих, и сейчас, когда все повернули к нему головы, он сидел спокойно, невозмутимо, смотря куда-то вперёд. Альбина поёжилась ко всем происходящим странностям. Ещё и странный человек запертый с ними в одном вагоне, но всё-таки собралась и нарочито спокойно спросила: "А вас как зовут? Мы уже все представились, а кто вы? Меня зовут Михаил". Мужик слегка повернул к ним голову. Хорошо, Альбина приободрилась, отвечает, значит, не сумасшедший, хотя, конечно, тот факт, что он назвал своё имя, пока ещё ничего не доказывает. А чем вы занимаетесь, Михаил? Я проводник. Он говорил кратко и просто, как будто экономил слова. Понятно, видимо, проводник на пенсии, слегка улыбнувшись, предположила Альбина. Да нет, не на пенсии, действующий проводник. Опять спокойный и почти ни на кого не глядя ответил Михаил. Так, ну хорошо. Альвина почему-то боялась расспрашивать его дальше. Он порождал в ней смутное беспокойство. А теперь давайте проведём мозговой штурм. Штурм? Оружие нам раздашь? На кого пойдём, а? Тут же снова возбудился Рафик. Мозговой штурм это наши идеи по выходу из этой ситуации. Любые, без критики, самые странные и смелые. Мы их все запишем, а потом выберем лучшие и реалистичные. Кто будет записывать? Альбина встала, чтобы лучше руководить процессом. Я могу записывать. У меня тетрадка и ручка есть. Отозвалась филолог Маша, доставая из недр своей эротичной сумки ручку и тетрадь на пружинках. Мозговой штурм продолжался минут 15. От трафика поступали в основном идеи разного рода насилия: собрать бомбу, взорвать, разбить стекло, поджечь и всё прочее с применением каких-нибудь тяжких повреждений. Валерий Стефанович предложил эвакуировать через окно самого стройного и отправить его на разведку. Пусть попытается дойти до станции и привести спасателей. Григорий Иванович по-прежнему призывал прежде всего написать президенту Потину, чтобы порядок здесь навёл. Зорге предложил кому-то выбраться на крышу вагона и попробовать поймать там связь. Идеи Димаса состояли в том, чтобы все выложили содержимое своих сумок, создали общий запас и распределили его. Может, у кого-то есть вода, еда, деньги, телефоны с функцией фонарик. Всё это нужно и экономить, и правильно распределять. На роль главного распределителя он, конечно, предложил свою кандидатуру. Сева в момент обсуждения снова заснул, а Михаил промолчал. Енина же в основном высмеивала все поступающие предложения под строгим взглядом Альбины, всякий раз повторяющий: "Без критики". Елисей долго и напряжённо думал, хотел блеснуть особо креативным решением, но ему так ничего и не пришло в голову. Не то чтобы особо креативного, а вообще ничего. Виктория одобряла все поступившие предложения, всякий раз добавляя: "И как можно быстрее". Хорошо. Альбина взяла в руки тетрадь. Итак, у нас есть несколько идей. Давайте обсуждать, какая из них кажется наиболее подходящей. Послушайте, обсуждать это очень долго. Мы так до вечера просидим, а у меня встреча с министром. И я даже сообщения не могу послать, чтобы её отменить или перенести. Хоть предупредить как-то. Предлагаю послать гонца. Он либо дойдёт до станции, либо поймает сеть и вызовет спасателей. Вот вы, Рафаэль, кажется, Валерий Стефанович обратился к Рафику. Мне кажется, что у вас подходящая комплекция и отменная физическая форма. Вы отличная кандидатура на роль нашего спасателя. А чего я? Почему опять Рафик всё должен решить? То есть я должен топать в эту темень прямо в лапы к этим террористам? Я не пойду. Иди ты сам, знаешь куда с такими предложениями. Рафик вскочил, почему-то застегнул наглухо свою тёмно-зелёную ветровку и тут же сел на место. Вы знаете, у нас, кажется, большая проблема. Мало того, что у нас здесь ни еды, ни воды, так вот я, например, уже давно в туалет хочу. Вдруг неожиданно злобно заявила Виктория: "И если ты, Суслик, в окно не полезешь, так я полезу, потому что там хоть в темноте поссать можно и заодно хоть какое-то время ваше оружие не видеть". Заявление вызвало у многих лёгкую о터пь, но каждый прислушался к себе и, видимо, прикинул, что через некоторое время необходимость искать туалет будет и его личной задачей. Тем не менее, выбор претендента на роль спасателя затянулся на добрые полчаса. В результате первым психонул Зорги. Я пойду, а тот даже если послать этого бандерлога, он кивнул в сторону Рафаэля. Ему всё равно, интеллекта не хватит, чтобы разобраться, что делать и куда идти. Он решительно стянул пуловер, остался в футболке с коротким рукавом и скомандовал Димасу: "Ты вставай сюда, руки делай вот так и поддержи меня". Все замерли, а потом прильнули к окну, глядя, как высокий и жилистый Зорги, проявляя чудеса гибкости, довольно быстро оказался по ту сторону вагона. "Возвращайся быстрее за нами!" Вслед ему прокричала слегка подогревшая Виктория. Какое-то время все провожали взглядом длинную фигуру, слабо освещаемую светом вагона, потом лишь фонарик от телефона был немного различим в темноте, но потом и этот маяк пропал, и вновь наступила тишина. Глубоко под землёй, на тёмных путях, ведущих неведомо откуда, неведомо куда, стоял освещённый вагон метро. внутри которого 11 незнакомых людей ждали спасения, не осознавая, какой кульбит совершала сейчас их личная история.